Глава 9. Есть поговорка, что солдат спит даже под звук взрывных заклинаний. Именно им я себя и ощущала. Только вместо заклинаний была одна мелкая и явно выспавшаяся на руках Юргена Лисичка. Не знаю, что доктор добавил в микстуры, но Белла из вялой игрушки превратилась в мелкого бесёнька. Стоило мне, сгрузив на тумбочку взятый у горголье комплект одежды, рухнуть на кровать, как мелочь выбрлась из рук и начала изучать наше лежбище. Вначале ползающая вокруг лисичка ничуть мне не мешала. Поставив будильник, я отрубилась. Несмотря на яркое солнце, отлично просвечивающее через шторы, река Горголье, распевающая про раз-два командир Беда и голоса драящих коридор дежурных, Но полчаса спустя меня лезнули в нос, потом в щёку. Прикусили мочку уха, дёрнули за волосы. Я загребла лисичку груди и попыталась прижать к себе, поглаживая. Комнату тут же огласило возмущённое тявканье. Пришлось отпустить. Я снова погрузилась в уютную дрёму, периодически выпадая из неё. Потому что спать, когда тебе сели на лоб, залезли морды в рукав и прищемили челюстями пальцы на ноге, проблематично. Но самое интересное началось, когда прозвенел будильник, и я, переодевшись в рубашку Мантиус с цифрой 1 на груди, брюки и ботинки, попыталась взять Беллу на руки. Лисичка закопалась в одеяло и отказалась оттуда выниматься. 5 минут уговоров, обещаний, Три попытки вытащить её из лёгкой ткани, виск на всё общежитие, и я вышла из комнаты. С комком из одеяла и довольной мордой лисы торчащей из его середины. "Не стыдно тебе", пробурчала я, когда две-три курстницы, с которыми столкнулась у выхода, дружно приснули. "Белла, гордо тявкнула, дескать, не чуть, напротив, очень удобно. К главному зданию института" Я шла, делая вид, что одеяло с торчащими из них лисьими мордами это новый вид сумочек. Институт теневой магии вблизи выглядел внушительно. По белым стенам здания скакали солнечные блики, из распахнутых окон доносились голоса. По ступенькам на крыльцо с двумя витыми колоннами забегали адепты в чёрных мантиях с цифрами на груди. Команда в полном составе заняла скамейку у входа в здание. Змей, сидевший на спинке, увидев меня, нахмурился. Юрген, торчавший рядом с ним, поморщился. Варт, предпочитающий отдыхать прямо на земле, опершись спиной о подлокотник, кивнул. Кристоф вскочил с сиденья и радостно спросил: "Мелкую выголиваешь?" "Себя". Я бочком отступила подальше от мрачнеющего змея, спрыгнувшего со спинки скамейки. "На тренировку веду". "Да ладно". Эмерсон тебя взял. Глаза Кристофа сверкали, блондин потряс меня за плечи. Признавайся, ты разрушила его любимую горгулью? Не надейся. Захлопали каменные крылья, и на мостовую приземлились две горгульи. Те самые, что сопровождали тренера. Моя знакомая по полётам и камерам сердито рыкнула, глядя на меня. Спокойно, дамы. Она такой же запасной игрок, как остальные. К скамейке подошёл Эмерсон. Заложив руки за спину, прищурился, изучая одеяло в моих руках. Белла тут же закопалась в его недра. Парни повскакивали, выстроились в шеренгу. Я пристроилась рядом с Вардом. Вышла слегка не по росту, но идти под взглядом тренера на противоположный конец не хватило духу. Так, Мартина, ушастую и тряпки отдайте ей. Эмерсон кивнул на горголью с антикамириным заклинанием. Повернулся на каблуках И радостно протянул: "Да неужели наши запасные игроки решили явиться?" "Да, сэр", нестройным хором выдохнули любители плевать в урны с расстояния, противники змея по поединкам. Танканоса с девичим лицом озадаченно покосился на меня. Его товарищ тут же поспешно изобразил интерес. Оба дёрнулись ко мне, собираясь встать рядом, но взгляд тренера заставил быстро занять места с противоположной стороны шеренги. Судя по всему, устроились не только по росту, но и по составам. Вначале основной, потом запасной. Хорошо, что я промахнулась. Итак, это Мартина, наш новый запасной игрок. Без переходов представил меня тренер. Разрешите обратиться, отчеканил Змей. Скосив глаза, я разглядела его профиль. Судя по выражению лица, Стен сейчас будет избавлять команду от балласта в виде меня. Да. разрешил тренер. При всём уважении, Мартинов в качестве запасного игрока это не целесообразно, ровным тоном сказал Змей. Не согласна. Ай. Я удивлённо посмотрела на Варда. Здоровяк таращился перед собой, словно это не он только что ущипнул меня за руку. Она не соответствуют по уровню физической подготовки и умению обращаться с боевыми заклинаниями, продолжал препарировать меня Змей. У нас и так не добор запасных игроков. Она просто будет занимать место. В случае необходимости мы не сможем выпустить её с основным составом. Её просто поколечат. Какая прочувствованная речь, восхищённо протянул Эмерсон. Помнится, о Изабель вы так не пиклись. Она была боевым магом и весьма изворотлива. В ровном тоне проскользнули нотки раздражения. Она соответствовала, но «Ну, так и справьте. Оборвал его тренер. У вас неделя до второго этапа, чтобы привести имеющееся. Он махнул рукой в мою сторону к соответствию. Подтянуть физподготовку, научить базовым заклинаниям или помочь найти применение тому, чем набита её головка. А там что-то есть? Донеслось едва слышное с противоположного конца строя. Кажется, говорил Танканосы. Представьте себе, Оливер, Там куда больше, чем отложилось за 5 лет у вас, Чарли, ядовито заверил Эмерсон. Вперёд, пробежка, потом полоса, потом тренировка на поле и полигон. Мартина, вы с кольком бежать собираетесь? Я не собиралась, осторожно передала продвинувшийся горголии одеяло с слесой. Удивлённо покосилась на парней. Они дружно стянули мантии, сложили их на скамейку, остались в рубашках. Я тоже сняла Стин покрутил в воздухе рукой, словно пытался изобразить вентилятор, и тенивики сорвались с места. "Ленет, вам нужно особое приглашение?" насмешливо спросил Эмерсон. Отрицательно покачав головой, я положила мантию на скамейку и побежала. Ботинки оказались тяжёлыми, брюки узковатыми, рубашка наоборот широкой и слегка порюшащей. Но, возможно, дело было не в форме, а в том, что руки слегка дрожали. А в голове до сих пор немного шумело после убедительной беседы с Эмерсоном. Глупо, азате, я говорил, змей поравнялся со мной. Выбившаяся из хвоста русая прядь у его лица покачивалась в такт неторопливому бегу. Я решу нашу проблему с женитьбой, убедительно говорит. Будь причина только в браке, я бы согласилась. Только вот проклятие правды растёт, пора это признать и не пытаться списать свои промахи на случайности. Если вчера мне надо было коснуться человека ладонью, чтобы у него начался приступ правдивости, то сегодня достаточно одного пальца. Я не откажусь, пропыхтела я. Я тоже хочу. Тогда извини, но ты будешь соответствовать требованиям к игрокам, зло отрезал Стейн. Весельковые глаза сердито сверкнули, и Теневик понёсся по дорожке, словно за ним гнались. Пара минут, и он обогнал парней. обернулся, легко побежал спиной вперёд и гаркнул: "Что, ползём? Решили до утра тут сидеть?" Развернулся и прибавил хода. Юрк ркнулся за ним. Танканосы и его товарищ следом. Варт покосился на меня и бросился догонять. "Поторопись, красавица!" Крестов тоже немного пробежал спиной вперёд, чуть не споткнулся о выступающий камень и ринулся за командой. Блондин догнал и обогнал запасных. И основной состав бодрый исчез за поворотом. За ним, явно уступая в прыти, бежали Оливер и Чарли. Собственно, только по ним я и ориентировалась, куда дальше сворачивать. Сердце колотилось в горле, лицо горело, в ушах шумело. Я взмокла, словно не бежала по залитой солнцем, благоухающей весенней зеленью и цветами дорожке, а сидела в парилке. Переставляя ноги, я старалась не упустить из вида спины остальных. Чав! Донеслось сверху радостное. Ногами шевелили, рыкнуло у меня за плечом. Подпрыгнув, я зашевелила чуть быстрее. Вот уже лучше, похвалила, обгоняя меня горгулья. В передних лапах у неё было одеяло, из него торчала счастливая морда лисички. Давай быстрее, мстительно оскалилась любимица Комаров. Я покосилась на неё и слегка шевельнула пальцами, словно хотела направить магию. Крылатое отшатнулось, но не отстало. Быстрее, пьяная ты черепаха, рыкнула она. Почему только меня подгоняешь? просепела я. Остальные хорошо идут. Горгулья летела рядом, бело повизгивала от восторга. Не все, раздалось с другой стороны. Вторая горгулья обогнала нас, испустя меку же вопила в ухо Оливера: "Что, плетёшься как улитка по забору?" Улитка послала каменного монстра погулять по местности, и свернула на дорожку, ведущую мимо ворот. У вворок целый отряд горгулий, включая Василиска в со столбов, что-то обсуждал с высоким мужчиной средних лет, с лихо закрученными кольцами усами. Что случилось? сипло выдохнула я. Принцесса решила объехать участвующие в играх возы. Недовольно проворчала моя провожатая. Говорят, хочет посмотреть, откуда берутся герои игр. Нам повезло вдвойне. Основной тур у нас, и на нём она будет присутствовать. Неужели и мне повезло? Целая принцесса тут. А она с охраной, прихрипела я. Естественно, фыркнула горгулья, и нашу тоже на уши поставили. Неделю ещё Алангуст их дрессирует, заколебал своим. Никаких посторонних рядом с принцессой, только те, кого она лично выберет после досмотра. Хуже Эмерсона, чтоб мне камнем опять стать. Это шанс. Осталось придумать, как привлечь внимание коронованной особы. Не думала, что скажу такое, но жаль, что я не парень. Погодите. А она назвала Усачалангустом? А Лангустата имели фамилия, с присвистом выдавила я. Состояние души. Горгуля отмахнулась от мошки. Лангусон. Подавившись смешком, я вырулила на дорожку, ведущую вдоль забора. Впереди маячила вторая каменная тренерша, она не давала Оливеру и Чарли срезать путь. Я бездумно переставляла ноги. С каждым шагом пробежка всё больше походила на инквизиторскую экзекуцию. Со мной в роли неудачливого чернокнижника, забывшего взять артефакт для полива. 20 минут спустя я поняла, что экзекуция это слабо. Через 30, когда мы поизвилистому пути прошлись по периметру поместья, И на горизонте замаячила белая стена главного здания, я мечтала о скамейке или о газоне рядом с ней. Он зелёный и, наверное, мягкий. К цели я доплёлась из последних сил. У скамейки разминались парни. Тренер недовольно скривился, выговаривая Оливеру и Чарли за походку леди в корсете и на каблуках, который они радовали окружающих во время пробежки. Заметив меня, Эмерсон удивлённо покачал головой. Надо же, добежала и в приличное время уложилась. Так она вообще шустрая, поддержал Кристоф. На стадионе вон как бегала. Разбинай тело, а не язык, отрезал тренер и повторил. Добежала и не упала. Так приказа не было, пропыхтела я и рухнула на край скамейки. Голова шла кругом, перед глазами плыло. Ждём приглашения или я неясно выразился? Зло рыкнул Эмерсон. Тело, не забудьте. Тело? Это он обо мне? Я оперлась о подлокотник и кряхтя встала. Отпускать опору не рискнула, потому что всё вокруг выглядело точно в тумане. Вперёд. Новый рык тренера и в моём расплывчатом мире кто-то куда-то побежал. Кто-то чем-то зашуршал, потом кто-то приблизился ко мне и что-то на меня натянул. подцепил за талию и поволок в неизвестном направлении. Держали меня крепко, шевелить ногами почти не приходилось, потому что меня волокли, слегка приподняв над землёй. "Всё ещё хочешь остаться?" спросил прямо в ухо змей, ставя меня перед чем-то высоким и широким. "Хочу", едва слышно просепела я. Стейн зло выдохнул и рявкнул: "На снаряды!" И отпустил меня. Чтобы не упасть, я прислонилась к предмету, рядом с которым меня оставил теневик. Прикрыла глаза. Дышу, дышу, дышу. Сердце бьётся медленнее. Хорошо. Ноги дрожат, но это неважно. Дышу. Вспоминаю про уединённый домик. Эй, лапонька, позвали откуда-то сверху. Открыв глаза, я увидела одетого в мантию Кристофа, оседлавшего высоченную стену. Руку давай, улыбнулся блондин. Я вытянула руку. Кристоф подтянул меня, тоже запакованную в фирменную накидку, к себе, помог перекинуть ноги на другую сторону. Посмеиваясь, расписал, как он первый раз застрял на этой стене. Спустил вниз. У бревна меня ждал Варт. Здоровяк водрузил меня на снаряд и провёл за ручку, как маленькую, не давая сверзиться. Пока мы возились, блондин добрался до паутины из верёвок. Меня точно переходящее знамя передавали из рук в руки. В конце полосы маячил Стейн, Юрк и два запасника, также облачённые в мантии. Теперь ясно, что шуршало. Змей раздражённо следил, как я с помощью парней перехожу от одного пыточного сооружения к другому. Он явно неодобрял, но и не мешал. Запасники переглядывались и тихо ржали. Кристоф протащил меня по کوچкам, Варт помог мне застрять в лабиринте. Едва мы из него вышли, как Оливер проорал так, что было слышно не только на площадке, но и, как мне показалось, на доброй половине территории института. Надевай корону, принцесса, и ползи домой. И Оливера вздуло с места, а потом ещё и протащило по газону. Змей отряхнул с рук тьму. Юрген сделал вид, что у него на пальцах маникюр, чёрный, исчезающий. Драки запрещены, завопил друг Побетова, опасливо отодвигаясь от парней. Юрк пожал плечами. Кто дрался, сам упал. С чего бы это, а? Змей удивлённо покосился на лежащего пластом Оливера, выплёвывающего щедрую порцию газона, которая в процессе шмяка об землю попала ему в рот. Что ж ты такой? насмешливо спросил Кристоф, помогая мне сесть на траву рядом с Юргиным. Закхлопали каменные крылья. Горгульи закружились над нами, изучая диспозицию. Стейн посмотрел на них и скомандовал: "Пошли". Все пошли. Я дёрнулась, но встать не выходило. Натолкнувшись на внимательный взгляд Васильковых глаз, я улыбнулась змею. "Сейчас соберусь с духом". "Собирайся быстрее, время на отработку заклинаний ограничено". "Заклинаний? Ещё и их? Караул!" Змей шагнул ко мне, но его опередили. Варт оказался рядом, поставил меня на ноги, подцепил под руку, позволяя почти повиснуть на себе, и коротко сказал, глядя на Стейна: "Ты не прав". И здоровяк утащил меня с площадки со снарядами. Пока отошли до поля, где предстояло отрабатывать заклинания, я спиной чувствовала злой взгляд змея, идущего следом. Поле оказалось полем. Большая прямоугольная площадка с зелёным газоном. По краю невысокие столбики. На них накручены заклинания, усиливающие магию. На макушке каждого по прозрачному шару артефакту, создающему защитный заслон. Только защищали тут не тех, кто внутри, а тех, кто снаружи. Теневики рассредоточились по площадке. Варт посадил меня неподалёку от угла. И пошёл в дальний край. Ближе всего ко мне были Стейн и Юрк. Отрабатываемо заклинание. Сухо пояснил Змеи, на его пальцах из тьмы сплетался сложный многоугольник. Всех касается. Вздохнув, я огляделась. Своих сил у меня не было ни капли. Значит, тренируюсь на чужой магии. Газон был хорош, трава сочная, жирная, зелёная и очень приличная. не растёт больше пары дюймов. Я потянулась к едва заметному голубоватому сиянию среди стеблей. Газон пошёл волнами. Парни дружно ругнулись, заозирались. Я улыбнулась, помахала им рукой. Принцесса совсем совесть потеряла. Выдали Оливер и его тень Чарли и так же дружно замолчали. Варт меланхолично посмотрел под ноги и продолжил создавать из теней сложный щит. Егор лишь скривился. Кристоф показал большой палец поднятый вверх. Стейн с сомнением изучал траву. И что это, Мартина? То, что помешает добраться до цели и отвлечёт. На ходу придумала я применение ожившей траве и устало вздохнула. Змей поморщился и вернулся к жутко сложному плетению заклинания, о предназначении которого оставалось только догадываться. Я ещё пару раз потрогала плетение на газоне. Покрутив головой, посмотрела на небо. В голубой выси парили горгульи, рядом с ними что-то поблёскивало. Похоже, линзы. Надо же, а тренер всё же присутствует на тренировках. Небесный глаз бдит. Оставив газон в покое, я заставила себя подняться. Нас ждал полигон. И если не хочу окончательно опозориться перед небесным оком, надо хотя бы доползти туда самой. Убрав заклинание, парни направились к штормящему зданию, напоминающему скрученную свечку. Я поплелась следом. Второе дыхание открылось не иначе. Но до двери я дошла без чужой помощи. И через холл с лавочками и дверями протопала, и в темноту одной из них за Кристофом себя засунула. Мы оказались в большом зале, где под сводчатым потолком висели сияющие солнечным светом коконы. Комбинация 2-2. Змей вышел в центр. Йорк встал рядом, кровожадно улыбнулся, глядя на Коконы, с хрустом размял пальцы. Кристоф потянул меня за руку. Варт шагал впереди. Оба тени века остановились за спинами Змея и Шатена. Я оказалась посередине. Оливер и Чарли с недовольными физиономиями утопали в дальний конец зала. Просто слушай меня и не отставай, подмигнул Кристоф. не успела спросить, что происходит, как под потолком лопнули сразу три кокона. На пол мягко приземлилась тройка зомби. Два оскалились на нас, один на запасных. Стен и Юрк скользнули им навстречу. "За мной", скомандовал Кристов, выставляя щит из тьмы и двигаясь за ними. Я торопливо шагнула следом. Варт прикрывал сзади. Зомби кинулись на змея, оказавшегося на шаг впереди Юргена. он лёгким движением оттолкнул их. Петлять мы, сплетённая Юргином, захлестнула и превратила тварей в две кучки костей. Черепа дружно щёлкнули и исчезли. Парни сгруппировались, поглядывая на потолок. В противоположном конце зала азакадечные любители плевков на расстоянии пытались истребить одного несчастного зомби, а он не истреблялся. Не то крепки попался, не то магии в него, когда поднимали, влили без меры. к ним. Отдал короткий приказ Стейн. А это точно для игр нужно, вырвалось у меня, когда оба запасных игрока оказались под прикрытием Кристофа и Варда, а Змей и Йорк начали сплетать сеть. Ты что, ни разу не смотрела игры принцесса? ухмыльнулся Оливер Азарт, наглядя за тем, как Тима опутывает зомби, превращая его в скелет. Честно, ни разу. Мама считала, что девочкам азартные зрелища нельзя до 16 лет. Пока не окрепнет психика и не будет риска, что вместо милой и привлекательной особы замуж придётся выдавать нервную и любящую риск дамочку. Папа, если и смотрел, то мы об этом не знали. Брат больше интересовался отцовскими делами, чем развлечениями. А потом я училась, и пятилетние игры настигли меня аккурат на четвёртом курсе. Это на отборочных полосы и беготня, продолжал Оливер. Потом интереснее. Скелет исчез. Ол. Мартина сама может всё найти по линзе, раздражённо просидел змей до да безобразия, напоминая тренера. Прекращай прятаться, Оливер, ты защитник или дырка в облазе зомби? Мартина, конечно, может посмотреть. Только вот я много прошла про игры, но как-то не добралась до описания самих соревнований, до собственно того, чем там занимаются. Под потолком треснул кокон. Парни насторожились. Стен и Йорк выступили вперёд. Оливер выдвинулся за ними. Треск по сводам зала прекратился. Так, господа хорошие, в дверном проёме стоял Эмерсон. Закончили. Я всё увидел. С сегодняшнего дня вы, мой дорогой запас, занимаетесь отдельно. Буду контролировать лично. Остальные по стандарту, с четырёх каждый день. Мартина, тренер улыбнулся. Захотелось спрятаться за широкую спину Варда. Но я улыбнулась в ответ. Мартина, наш особый случай. С завтрашнего дня с 6 вечера и до первых петухов занимаешься с Остайным и Юргиным по очереди. Не подтяните её за неделю, кривой медиакцена вам как команде. Я вообще выживу. Мартина освободна, махнул рукой Эмерсон, отлепая от дверного косяка и выпуская меня наружу. Ну а вы, Надежда и опора института. Ещё раз отрабатываем защиту от нападения нежити. Запас, хватит примерять роль трепетных ланей. Стейн, они часть команды. Пусть один на один отрабатывают сами, а ты с основным, отработал с основным составом, заменил на этих, отработал с ними. Мартина, вы застряли в двери? Нет, я перешагнула порог. Дверь захлопнулась, отрезав все звуки. Ко мне подскочила горгулья, вручила одеяло и Беллу. сонную и пахнущую микстурой. Погормела, буркнула каменная нянька. "Она же у тебя совсем скелет". Толстинький скелет сладко зевнул и довольно заворчал, устраиваясь у меня на руках.